Глава восьмая С первого взгляда было видно, что человек, сидящий напротив Клинга, родился на Ямайке, один из жаков, как называл таких людей Гаррера, как будто этому городу мало обитателей с этническими кличками, и в дополнение к имеющимся требовались новые. Его речь звучала словно рокот волн, омывающих берега родного острова. Он сказал Клингу. Что же нагрозиться его убить? Он попросил Клинга сходить вместе с ним домой и предупредить жену, которую звали Имаджин, никогда больше не говорить таких вещей и главное не делать того, что она собиралась сделать. Последним он был глубоко убежден, так как жена недавно купила у какого-то уличного торговца пушку двадцать второго калибра за шестнадцать долларов с мелочью. Человек сказал Клингу, что зовут его Дадли Арчибальд. На первый взгляд ему было лет тридцать. Очень тёмная кожа, задумчивые карие глаза, тонкие губы. Модная стрижка в стиле афро, но одет в коричневый костюм, который кажется чересчур лёгким для этого времени года. Если ты скажешь своему приятелю в любой из стран Карибского бассейна, что здесь в Вайсоли чертовски холодно, Он понимающий кивнет в ответ и прихватит с собой свитер, решив, что будет прохладно, как на островах ночью. Около того не холоднее, а приехав сюда можно замерзнуть до смерти. Подумать только, коричневый костюм из ткани тропик при температуре минус двадцать один градус по Фаренгейту, и все окна в комнате детективов заиндевели. Арчебальд сказал Клингу, что он работает на почте. Сегодня суббота. Он пришел сюда в свой выходной, потому что действительно обеспокоен, как бы жена Имоджен не решила использовать только что приобретенный пистолет по его прямому назначению. А я буду очень благодарен вам, сэр, сказал он, если вы придете ко мне домой и объясните ей, сэр, что вряд ли это хорошая мысль. «Вы знаете», — сказал Клинк, — «люди иногда могут сказать такое, чего они на самом деле». «Да, сэр, но она купила пистолет, сэр». «Даже если это так». «Я не думаю, что бы вам хотелось быть виноватым в моей смерти, сэр». Клинк уставился на него. «С ума они все посходили, что ли?» «Сначала Геррера, теперь Арчибальд». Свергит Клингу, будто если тот не позаботится о них с женой, то смертьябой их тяжелым камнем ляжет на его совесть. Почему вы пришли именно ко мне? – спросил он. На самом-то деле ему хотелось сказать, какого хрена из всех детективов участка ты выкопал именно меня. Вы тут сделали кражу по соседству, – ответил Арчибальд. Клинг понял, парень не хотел сказать, будто Клинг совершил кражу. Он всего лишь имел в виду, что Клинг расследовал ее, как и несколько сотен других, подумал Клинг. На этом участке кражи были так же распространены, как привычка ужинать по вечерам. У кого, спросил он? Я забыл ее имя, сказал Арчебальд. Такая толстая леди. Ну-ну. Она сказала? «Вы очень хороший сыщик». «А?» «Поэтому я попросил сержанта у входа, чтобы меня направили к вам». «Хорошо», — сказал Клинк и пожал плечами. «Так как ее зовут Толстую Леди?» «По-моему, Глория». «Ок, мистер Арчибальд». «Но мне кажется, вряд ли кому-нибудь понравится, если я явлюсь на дом и начну вмешиваться в то, что еще даже не является семейной ссорой». Я могу предположить, пистолет уже семейная ссора, возразил Арчибальд. Если она угрожает убить меня, она сказала именно так. Она сказала, что продрывает меня из пистолета двадцать второго калибра, сказала во время ссоры. Нет, мы не ругались, мы сидели за завтраком сегодня. Она говорила это всю неделю, каждый день. Да, Клинг вздохнул. Она держит пистолет в хлебнице, пожаловался Арчибальд. Ничего себе, на кухне. Ну-ну. По-моему, она хочет убить меня во время еды. Клинг опять вздохнул. Я не могу пойти с вами, тогда моя смерть пойдет прямо сейчас, закончил Клинг. Прямо сейчас мне нужно сделать одно дело. Это займет примерно час. Он посмотрел на часы. Я покончу с ним примерно в два, в половине третьего, и смогу быть у вас где-то в три. Ваша жена в это время дома? Да, сэр. Благодарю вас, сэр. Где вы живете? Дом триста тридцать семь по южной Юстис, квартира сорок четыре. Убедитесь, что ваша жена там, окей? Я приду и поговорю с ней. «Кстати, есть ли у нее лицензия на этот пистолет?» Арчибольд посмотрел на него. Похоже, он решил, что накликал на себя неприятность, большую, чем та, которую хотел избежать. «Но, сэр», — сказал он, запинаясь, — «я не хочу». «Неплохая причина для того, чтобы забрать у нее пушку, верно?» — улыбнулся Клинк. Ответной улыбки он не дождался. «Успокойтесь». Никто не желает ей вреда, сказал Клинк. Благодарю вас, сэр, грустно вздохнул Арчибальд. Я буду у вас в три, кивнул на прощание Клинк. Он никогда не задумывался над тем фактом, что в этом городе некоторые выходцы с Ямайки не прочь пострелять в полицейских. Иногда комизм ситуации несколько смущал Тедди. Она была глухая. Она была глухая от рождения. Она никогда не слышала человеческого голоса или крика животного или лязга машин или шороха опавших листьев. Она никогда не сказала ни одного слова за всю свою жизнь. Обычно таких, как Тедди Каррелл, называли глухонемыми клеймо. Пусть даже точно и, возможно, вежливо. Например, глухая Тетеря звучит гораздо хуже. Сейчас ее причисляют к слабослышащим, уже прогресс, но все же это лишь другое климо. В конце концов, она прежде всего Тедди Каррелл. Ее иногда смущало, как ее, эту глухонемую, эту слабослышащую, эту глухую Тетерев, считают таким хорошим собеседником. Очевидно, Эллен Берг чувствовала что-то похожее. Вероятно, она чувствовала это всегда, а может быть, до нее дошло только в прошлую пятницу, когда весь вечер она не отпускала от себя Тедди Кареллу. «Я всегда думала о тебе как о своей лучшей подруге», — заявила Эйлин, весьма удивив Тедди. «Их встречи, вообще-то говоря, были делом случая. Ужин в ресторане вчетвером, случайный поход в кино или на футбол, вечеринка». Но лучшая подруга, слишком сильно сказано. Тедди была женщиной, которая очень тщательно подбирает слова, и, видимо, потому, что ее летающим пальцем трудно выразить слишком много. Мне некому больше об этом рассказать, заявила Элин. Я была у аналитика Тедди два раза. Она замешкалась. Тедди явно не разобрала одно слово. Эйлин на секунду задумалась, затем повторила, подчеркивая слоги движением губ. «А аналитик!» и, чтобы пояснить, добавила «психолог!» Тедди кивнула. «Я хожу к ней дважды в неделю». Без единого слова, всего лишь слегка подняв бровь и чуть расширив глаза, Тедди сказала, и Эйлин поняла. «Множество вещей». «Ну и как?» «Расскажи мне побольше об этом». «Я думаю, она знает свое дело», — сказала Эллин. «Правда, еще не уверена. Меня беспокоит, что она моложе меня». Тедди начала жестикулировать, предлагая собеседнице продолжать. И остановилась. Эллин поняла ее. «Двадцать шесть или двадцать семь», — ответила она. Тедди изобразила удивление. «Ну да», — — сказала Эллин. — Именно так. Она кажется мне совсем девчонкой. Ресторан был наполнен домохозяйками, позволившими себе краткую передышку в субботней беготне по супермаркетам на Холл-авеню. Эллин в джинсах, просторном зеленом свитере и коричневых ботинках. Темно-голубое пальто бросила на спинку стула. Свой служебный револьвер она обычно носила в дамской сумке — которая сейчас лежала на полу под столом. Тедди приехала сюда на метро из Риверхеда. Она тоже ничем не выделялась в толпе: джинсы, желтая водолазка и коричневый джемпер поверх нее, кроссовки Adidas. За ее спиной на столе висела черная парка, маленькая сумочка лежала на столе. За соседним столиком две женщины заметили активную жестикуляцию Тедди. и подчеркнутую мимику. Одна из них прошептала: она глухая и немая. То самое клеймо. Если бы Тедди услышала их слова, они могли бы показаться ей оскорбительными. Но она была слишком занята разговором. Эллен сказала, что больше не встречается с Клингом, потому что, кажется, он не понимает, что мне сейчас нужно. Тедди внимательно смотрела на нее. «Я думаю, Тедди, ни один в мире мужчина не сможет понять, как то, что случилось, как это может ранить женщину». Темно-карие глаза Тедди светились. Она слушала, ждала. «Я хочу сказать, изнасилование», с трудом выговорила Эйлин. Тедди кивнула, что я была изнасилована. Глаза Эйлин улыбались. внезапно наполнились слезами. Тедди потянулась через стол и взяла ее руки в свои. Поэтому, поэтому я решила, что если рядом со мной будет этот коп с его чертовыми чувствами, пока я пытаюсь разобраться в своих собственных, я хочу сказать, это слишком много для меня. Тедди. Тедди крепко сжало руки Эйлин. Я хочу сказать. Мне некогда беспокоиться о его его, ты понимаешь его чувствах. В конце концов, это не его изнасиловали. Не знаю, может быть, я поступаю неправильно, но как мне разобраться, Тедди? Разве не важно, что я? Вот дерьмо, сказала она и наклонилась к своей сумочке взять салфетку и спички, лежащие поверх револьвера. Прошу меня извинить. Раздался вдруг мужской голос: «С вами все в порядке». Он стоял перед ними, высокий, корые глаза, чертопские, хороший собой, примерно тридцать семь-тридцать восемь лет, одет в коричневое пальто, коричневые перчатки, очевидно, только что закончил обедать. Похоже, его взволновали слезы Эйлин. «Со мной все в порядке», сказала она, отвернувшись. И вытирая глаза, он склонился над их столом, а руки в перчатках на столе. Вы уверены, спросил он, если я чем-нибудь могу вам помочь? Нет, спасибо. Очень любезно с вашей стороны, улыбнулась сквозь слезы Элин. Все нормально, на самом деле. Спасибо. Но、ну, раз все нормально, еще раз извините, сказал он, улыбнувшись, повернулся и пошел к выходу. Эй! закричала Элин и вскочила, отбросив в ладони волосы. Эй, ты! А она рванулась, опрокинув официантку, нёсшую поднос с сэндвичами, распахнула дверь и кинулась вслед за мужчиной, который, выйдя из ресторана, сразу же свернул направо. Тедди не могла слышать крика Элин: "Стой, полиция!" Но она видела мужчину, промелькнувшего в огромном окне. и Эйлин, пчащуюся за ним. Потом она видела, как Эйлин, догнав мужчину, прыгнула ему на спину, одновременно выхватив что-то из его рук в перчатке. Только тут она поняла, что это что-то было женской сумочкой. Ее сумочкой. Эйлин и мужчина рухнули на тротуар клубком рук и ног, покатившись по асфальту. Эйлин оказалась наверху. Ее правая рука взлетела вверх, В ней не было оружия. Ее револьвер спокойно лежал в сумочке на полу под столом. Она сжала правую руку в кулак, который резко опустился вниз. Удар пришелся мужчине прямо по шее. Он захрипел. Появился полицейский в форме и попытался растащить дерущихся. Эллен закричала, что она на работе. Тедди не могла этого слышать, но решила, что офицер все понял. потому что в его руке оказался пистолет, направленный на мужчину, лежащего на тротуаре. Полицейский подружески заговорил с Эйлин, которая только лишь нетерпеливо кивала. Она подняла сумочку Тедди, лежавшую рядом с мужчиной, уже закованным в наручники. Коб хотел забрать сумочку, но Эйлин не отдала. Разговор между ними был весьма резким. Эйлин трясла головой и размахивала правой рукой с зажатой в ней добычей. Наконец она отвернулась от копа и, держа отвоеванную сумочку, пошла обратно к ресторану, на ходу разгоняя собравшуюся толпу. Эйлин делала это по привычке, усвоенной с тех времен, когда она сама была патрульным полицейским. «Как тебе все это нравится?» — спросила она, снова сев за стол напротив Теги. Тедди кивнула, что могло означать «Какая Эйлин сильная, какая храбрая!». Но Эйлин, заметив, что все уставились на нее, вдруг покраснела и смущенно сказала «Давай уйдем отсюда, пожалуйста». И внезапно показалась Тедди маленькой девочкой, стоящей перед зеркалом в платье и туфлях своей матери.